Глава 17. Белые стены, черные ветви. Я бежал по белому коридору, который петлял и извивался бесконечной змеей. С обеих сторон мимо проносилась вереница закрытых синих дверей. Иногда я останавливался, дергал ручку, но все они были заперты. Я не видел того, кто гнался за мной. Лишь его тень то и дело накрывала меня, стоило остановиться или избавить скорость. Страх не давал повернуться и взглянуть в лицо опасности. А еще вокруг были черные птицы. Много, много птиц, и все они кричали человеческими голосами. На очередном витке белосиней змеи я поскользнулся, упал и проснулся. Тут я понял, что меня разбудил не столько кошмар, сколько шуршание. то, хватит бродить!» — недовольно пробормотал я, но тут же почувствовал, как мой монстр заворочился в ногах. Нехотя я открыл глаза и сел. Сумрак окутывал палату, но тьма не была густой и вязкой. Я вполне отчетливо видел очертания предметов. Вот одна пустая стена и столик с букетами, вот вторая и закрытая дверь на ней, еще две, пол, окно и то, что за ним. В прямоугольнике, поделенном на неравные части рамы, вырисовывался удлиненный силуэт. «Это был он! Тот монстр, что уже приходил ко мне! Чудовище с узловатыми руками-корягами!» Слазень! Сердце глухо забилось в висках, обоняние обострилось. Запах больницы стал приторным, тягучим. Тошнота подступила к горлу. По ту сторону окна монстр приложил обе ладони с тонкими, узловатыми и чрезмерно удлиненными пальцами к стеклу и неспешно постукивал ими. Тук-тук-тук. Прикосновение за прикосновением, выстукивая зловещий ритм, будто нащупывал слабое место. В голове зазвучала детская считалочка-страшилка. раз волки за окном, 2 просится в твой дом, 3 не удержат дверь, в миг сорвана шпитель, 5 стук копыт в ночи, 6 шепот не кричи, 7 когти на руках, 8 тьма рождает страх, 9 за окном рассвет, 10 на тебя в нём нет. «Остается лишь поблагодарить память. Теперь попробуй отделаться от этой пугалки». Первой мыслью было укрыться с головой и заткнуть уши. Тут же стало немного стыдно за такое детское малодушие. Я только что вернулся из путешествия в прошлое. Неужели меня может напугать трухлявый пень? Если честно, то может. Еще как может. Теперь, зная, что этот монстр желает сожрать мою душу, чтобы напиться силы волшебной и скользить пожирателям меж мирами, я не просто боялся. Я был объят ужасом. Может, положиться на моего аквамаринового монстра? Он уже прогнал с лазни. Я подергал ногами под одеялом, как назло, зло то пропал. А вот перестук неизванного гостя не утихал, и каждый тюк запускал волны холода по моему хребту. «Ключ». Слышал я в шорохе ночи. Верни, ключ! словно шептало все вокруг. Открой, впусти! Я лежал до последнего, тайно надеясь, что Атто вернется и разберется с угрозой, но его не было. И когда ручка окна медленно поползла вниз, пришло озарение. Остается один самый верный и надежный способ бежать. Но куда? На свет в коридор, к регистратуре, прилипнуть к медсестре, врачу, охраннику, к любому живому человеку, чтобы просто почувствовать, что не один, что существуешь и что это лишь страх и игра воображения. Рванув, что было сил, я полетел вниз. Ноги запутались в простыне, голова чуть не налетела на тумбочку. Я барахтался и бился, как рыба в сети, а высвободившись, нащупал ящик, открыл, выдернул пакет и дрожащими руками разорвал его. Монетки, звякнув, покатились по полу, но ключ был у меня. В голове шумело. Что-то вело меня, словно я знал, что делать. Не раздумывая, я сдернул с шеи шнурок и соединил две металлические кривые палочки вместе. Подвески вспыхнули синим, гул усилился. Когда свечение стало слабеть, я увидел, что держу в руке аквамариновый ключ. Маленький, изящный, с цветочным узором, переходящим в сложенные кругом крылья. Неоновый свет от него разливался на всю палату. «Маяк для слазиня». Будь у меня больше времени, я бы полюбовался волшебным артефактом, но его не было. Из окна вырывался холодный ночной ветер. В ужасе я выглянул из-за кровати. Он уже тут. Бежать. Надо срочно бежать из палаты. К черту все. Я уже был готов верещать от ужаса, как свинья. Страх был так силен, что я был готов кинуться даже кусачу на шею. Я дернул дверь. Заперта. «Будь что будет», — подумал я и вставил синий ключ в замок. В тот же момент от замочной скважины побежали ниточки синего света, и белая поверхность засияла небесной лазурью. Два поворота — и дверь поддалась. Не помня себя, я выбежал в спасительный свет коридора и, захлопнув дверь, вставил ключ с этой стороны, провернул и привалился к синему прямоугольнику спиной. Тут же ощутил удар с той стороны. Слазень яростно царапался и рвался наружу. Сделав два глубоких вздоха, я развернулся и выдернул ключ. Отступил на шаг. Второй. Дверь начала терять свет, и через пару мгновений стала такой, как и была. Обычной, больничной, невзрачной. Никто больше не скрёбся за ней, не долбился, не пытался выбраться и сцапать меня. Облегченно вздохнув, я огляделся. Куда в этот раз привела меня синяя дверь? Вдруг я вновь увижу Амбер? Хорошо было бы, смог бы извиниться, что так внезапно сбежал, а заодно выяснить, что затеял корв и зачем сбросил меня в подвал. Я шел по пустому коридору. Судя по указателю, я двигался по направлению к регистратуре. Все тут выглядело чрезмерно скромно, в сравнении с палатой так совсем. Тут же я напомнил себе, что между моей койкой и этими стенами больше 80 лет. Выщербленный кафель, облупившаяся местами краска, видавшие виды мебель, электронные часы, где местами западали части цифр. Часы? Диапазон сузился, ведь их изобрели лишь в середине прошлого века. Значит, я промахнулся, и Амбер сейчас лет тридцать. Встретиться с ней резко расхотелось. Вот я добрел до небольшого столика, видимо, пост охраны. Или дежурного, или сторожа. Стул был пуст. На столе валялась газета с раскрытым кроссвордом, карандаш со стертой до основания резинкой. Видимо, тот, кто тут дежурил, любил загадки, но не всегда с первого раза разгадывал их. Да потопный дисковый телефон, хотя это как раз и неудивительно, сигнал в Амбертоне был такой слабый, что Кэр и я забросили свои сотовые сразу по приезду. Посмотрев по сторонам, прислушавшись, я уселся за стол и стал терпеливо дожидаться дежурного. Минут через пять мне стало жутко скучно, я прочел пару заданий кроссворда. Рука сама потянулась за карандашом, и вот уже все недостающие слова были вписаны. Посидев еще несколько минут, я начал думать, что больница выглядит вполне современно, как деревенская лечебница, утратившая финансирование лет сорок назад и перебивающаяся на скудные пожертвования добрых самаритян. Такой расклад меня тоже вполне устраивал. А вдруг и газета свежая, мелькнула в голове шальная мысль. «Если так интересно, а про мое исчезновение написали в ней? Как любой мальчишка я бы не отказался хвастануть одноклассникам, что был на первой полосе». Бочка точно бы позеленел от злости. Перевернув газету, я встряхнул листы, как показывают в кино, когда некий джентльмен на завтрак неизменно читает свежую прессу. Янтарный вестник! вслух прочел я название газеты. Да, это же та самая шутиха! На первой полосе меня не было, всю ее занимала статья про обвал в старой шахте и про найденные под обломками останки маленькой девочки, что пролежали там больше века. Надо же, присвистнул я. А говорили, нет шахт. Хотя да, теперь уже точно нет. Я пододвинул газету поближе и стал читать. Мэр города заявил, что намерен восстановить добычу в ближайшее время. «В новый век Милвель войдет с новыми штольнями и новыми безопасными рабочими местами», — сказал он. «Ага, значит, усач мне соврал про Милвель». По спине прошел холодок. «Но что-то все равно не так. Новый век начался уже давненько». Где охранник только нашел такое старье? Удивительно, но рядом с останками ребенка найдена фарфоровая кружка с изображением золотой вороны, что держит в клюве ключ. Как Милвильская Алиса оказалась в этой кроличьей норе, неизвестно. Одна надежда, что после детального анализа откроются новые факты. В животе похолодело. Перед глазами возникло веснущатое лицо Амбер, «Быть не может!» – прошептал я, прожигая взглядом газету. «Время не то, это какая-то другая девочка!» Полные волнения я заскользил взглядом и не поверил глазам. Сразу под названием «Янтарный вестник» значилась дата – 9 августа 1898 Я проморгался, онемевшими пальцами взял газету и поднес к самому носу. На зрение я не жаловался, но именно сейчас я должен был быть полностью уверен – В тишине больницы вырвавшийся вздох облегчения прозвучал словно раскат грома. «1988. Просто старая газета. Маленькая назойливая обезьянка разума настойчиво стучала по вискам и задавала колючие вопросы. С чего бы охраннику, и главное, где взять такую старую газету? Почему в ней нет ни одного упоминания про Амбертон? Что за шахта и девочка?» Я изучил все рубрики от сплетен частных объявлений до колонки погоды и зацепился на последней странице за интарные шутихи и ребусы. Я ничего не мог понять. И из всех мыслей сейчас лишь одна гремела все громче. Я переместился во времени. На смену разумной обезьянки пришла восторженная. «Если это все правда, то я вновь попал в прошлое». Представить только, лет через двадцать я появлюсь в этом мире официально. Само осознание этого привело меня в небывалый восторг. Если первый раз, в мой первый провал, я был растерян и напуган, то сейчас все было наоборот. Я смотрел на облупившиеся стены, слышал гудение ламп, где-то в одной из палат кто-то храпел. Подумать только! Самое главное, это прошлое не было таким пугающим. В нем уже существовали зачатки интернета и сотовой связи, терминаторы, зловещие мертвецы и даже мои мама и отец. А вдруг дед все еще живет в Амбертоне? А может и отец? У меня появился реальный шанс отыскать его и... Что дальше? Сказать, чтоб не бросал нас?» «Вы, мистер, через пару десятков лет, будьте добры, не оставляйте своего сына. А коли иных вариантов не будет, потрудитесь хотя бы записку написать о причине», продекламировал я из досады, пнул старый стол. Телефон подпрыгнул звякнул, а сам стол слегка сдвинулся. В тишине коридора звук его ножек по полу разнесся, как рев раненого мамонта. Постучав пальцами по столешнице, я стал раздумывать, вернуться обратно или остаться и попытать удачу. Я хотел остаться, но, вспомнив зареванное лицо Кэрза, сомневался, Стоит ли ворошить прошлое? Или пора начать жить в настоящем? Сжав кулаки, я решил, что сперва не мешало бы переодеться. Слишком уж заметно на улице голубая больничная рубаха. Я пошлепал к своей палате, но замер, так и не прикоснувшись к двери. Если я войду туда, то окажусь вновь в своем времени и, вполне вероятно, попаду в лапы к слазеню. «Что ты ищешь, малец?» Я так и обмер. Повернувшись, я задрал голову, чтобы разглядеть лицо долговязого дежурного, что со стаканчиком ароматного кофе в одной руке и с булочкой другой возвращался на свой пост. «Мистер Незлс?» — не веря своим глазам, прошептал я. «Мы знакомы, малыш», — улыбаясь, спросил долговязый. Он был моложе, но сомнений не было. Это был хозяин графа. «Простите, мистер Незлс», — протараторил я и, сунув ключ в замочную скважину, быстро открыл замок и дернул успевшую стать синей дверь на себя. «Что происходит?» — воскликнул мужчина. Я видел лишь, как клубок тьмы и ветвей вырвался из палаты. Незал спопятился, глаза его округлились, улыбка превратилась в гримасу страха, черные ветви прижали его к белой стене коридора, стаканчик кофе и булочка полетели вверх, и прежде чем они успели коснуться пола, я заскочил в палату, захлопнул за собой дверь и, желая никогда не слышать ужасных воплей за ней, повернул дважды и выдернул ключ». «Все тотчас же закончилось. Я сидел на больничном полу. В окно врывался ветер, и капли дождя барабанили по подоконнику. Что-то блеснуло под кроватью. Часть зеркальца — адты. Я дотянулся, достал металлический кругляшок с летящей вороной и сел на кровать. Из коридора донеслись шаги. Дверь открылась, и в палату зашла медсестра. Она удивленно взглянула на меня, затем на окно. Сделала выбор. Я вновь услышал шаги, и шум дождя стал тише. Ветер больше не холодил мне спину. Окно было закрыто. «Какое сегодня число?» — бесцветным голосом спросил я. «И год». Медсестра ответила просто и без лишних вопросов, затем проверила мой пульс и, дождавшись, когда я лягу, накрыла меня одеялом. Когда я проснулся, было серое пасмурное утро. Свесив ноги с кровати, я прошлепал к окну и взглянул на спящий Амбертон, но вместо города увидел свое отражение. «Слазень!» — прошептал я. Я приблизился вплотную к окну и дыхнул. Стекло затуманилось, и я написал имя монстра. «Незлс!» — прочел я буквы в обратную сторону. Когда я обернулся, то от пушистым ярким клубком спал ровно посредине кровати. Вернувшись, я тихонько устроился с краю. Я дотронулся до синего ключа, что висел на моей шее. Металл, нагретый телом, казался живым. Ключ к прошлому. Я вспомнил волшебную дверь, лазурную, мерцающую. Что стало с мистером Незалсом? А вдруг я сделал из него слазеня пропустив монстр через портал? Что стало с Амбер? Вдруг та девочка в шахте — это она и есть? Что стало с моим отцом? Неужели он — отец Амбер? Иначе откуда у него та самая записная книжка и точно такой же ключ путешественника? Смогу ли я спасти мистера Незалса, а девочку в шахте... Как связаны Амбертон и Милвилл, И кто из них копия, а кто оригинал? И почему на каждый ответ я нахожу лишь новые вопросы? В глубине души я точно знал, что все это не было случайностью. это судьба, вот только к чему ведет меня Фатум, пока остается загадкой. А еще, еще надо проверить гнездо паучихи. Я сжался в клубок, обхватил колени и уткнулся в них лбом. Я слишком мал для таких приключений.